Глава 27. Утро. Я выспалась, ибо ночью на разговоре со Шантором мои приключения закончились. Злобный, мстительный черный маг вышел из покоя в первом, запер их, а под окна поставил целый наряд стражи. Солнце еще только начало подниматься над горизонтом, как в покое буквально ввалился целый штат прислуги. Одни прибираются, другие кормят, причесывают и пытаются меня помыть и одеть. Только пытаются, потому что делать столь интимные вещи я привыкла исключительно самостоятельно. Мой личный коммердинер, ухоженная женщина в летах, сообщила мне распорядок дня. И надо сказать, то еще расписание вышло. Отдых предусмотрен только в промежутке приема пищи и ночью. Все остальное время – самые разнообразные учебные занятия и дела. Скажите, Лира Даурешек, а кто составил это расписание? Находясь в легком шоке, поинтересовалась я. Приказ о вашем всестороннем обучении был отдан императором. Я составил расписание, и его величество его лично согласовал, добавив вам еще пару дополнительных часов на занятие. И уже утром ко мне зашел господин Ашентор и внес окончательные корректировки, заполнив все свободное время в расписании. Господин обмолвился, что вы очень деятельная натура, которую просто необходимо чем-то занять. Ах, он нехороший хороший черный маг. «Сейчас у вас утренняя разминка в дворцовом парке вместе с остальными проверенными кандидатками из числа тех, что живут во дворце». «Проверенными? Что это значит?» «О, вы не знаете?» Глаза пожилой Лиры насмешливо заблестели. «Сегодня проверяет всех уже отобранных невест на наличие». Лира понизила голос. «Невинности. Проверка уже идет, и там через одну, как говорят, уже не девица». Скандал следует за скандалом. Более того, трое и вовсе беременны. Хм. Да, согласна с вами. Ну, ладно, хватит разговоров, а то опоздаете на занятия спортом. Вы ведь понимаете, как важна для кандидатки в императрицы пунктуальность. Вот ваша одежда. Лира Доурешек указала на кровать, куда слуги положили выбранную ею одежду. Хм, а эта одежда для тренировок не слишком ли открытая? На кровати я узрела до боли знакомые мне бриджи и тунику. Этот комплект с виду куда дороже и качественнее, чем тот, что мне когда-то презентовала Некс, но суть от этого не меняется. Генерал бы точно такую одежду не одобрил. «Ну что вы, это последний песк моды. Император лично одобрил. Более того, другую на спортивные занятия лиром надевать нельзя». Все оказалось не так страшно, как мне успело представиться. Для того, чтобы пройти по дворцу, я на плечи накинула легкий плащ. В саду Лир собрали в закрытые его части, не предназначенные для праздных прогулок придворных, так что можно особо не переживать насчет чужих насмешливых и сальных взглядов. С интересом оглядываясь по сторонам, первым делом приметила принцессу. Она сегодня здесь, и даже обтягивающие ноги бриджи не умаляют ее величественности. Принцесса всем своим видом словно говорит, какое великое одолжение делают, присутствуя сегодня здесь. Остальные кандидатки сторонятся столь знатной невесты, а я внимательно наблюдаю. Каждый жест, поворот головы, взгляд. Я в восхищении и надеюсь перенять манеры принцессы. В местном обществе это очень пригодится. Девушки построились. Сначала небольшая разминка, затем пробежка и комплекс упражнений для вашего здоровья – и поддержание тела в состоянии, радующем глаз императора. У нас три сопровождающие лиры: Одна работает с нами напрямую, две следят за порядком. И надо отметить, все три лиры одеты хоть и в летние, но все равно очень строгие платья. Никаких тебе бриджей. Еще заметила, что никто из невест не жалуется на раннюю побудку, необходимость модно одеться и истязать себя физическими упражнениями. Наоборот, все бодры, веселы и злы. «На меня, кстати, враждебно смотрят большинство кандидаток, видимо, из-за вчерашнего выступления с конем. Надо подники теперь внимательно смотреть, ожидая подножек и прочих прелестей. Если вспомнить, что тут большинство лир могут быть магами, дела мои плохи». Поежилась и стала прислушиваться к окружающей природе, выискивая себе защитников. Увы, в дворцовом парке их мало. Физическая нагрузка оказалась довольно слабенькой. Разминка и ерунда, пробежка больше напоминала степенную прогулку. Под присмотром старших лир на меня никто не нападал. В итоге нас, двадцать дворцовых невест, вывели на зеленый открытый газон под открытым небом, выдали по небольшому коврику, и началось самое интересное. Старшая лира говорит, что надо делать, и порой показывает, мы выполняем странные упражнения, больше похожие на... Те, что выполняют маги для тренировки и разработки своей магии. Но тренировка хорошая, все мышцы задействуют. Отвлеклась в тот момент, когда на ярусе чуть выше нашего показались люди. Люди эти оперативно установили большой белый длинный стол и плотнянный навес на манер шатра. А стол, кажется, ястыми обильными и разнообразными заставляют. Еще несколько минут, и за стол присел император. «Конечно же, все девушки бросили тренировку и присели в смешных поклонах. Смешных, потому что платьев на них нет. Я, как всегда, выделилась, поклонившись, словно воин. Одежда больше такому поклону соответствует. К тому же, мне можно? Я все еще офицер имперской армии?» «Продолжайте, девушки! Не обращайте на меня внимания!» С улыбкой произнес Небиол, беря в руки кубок и с удовольствием располагаясь в своем кресле-троне. Мужчина довольно прищурился и, похоже, собирается получить удовольствие, наблюдая за нашей тренировкой. Занятие с появлением столь значимого наблюдателя перешло на совершенно иной уровень. В глазах многих девушек зажегся азарт. Кто-то засмущался. Принцесса с осталась равнодушной, но щеки зарделись, ее выдавая. Теперь девушки очень стараются, показывая чудеса энергичности и усердия. Некоторые вовсе умудряются исполнять даже самые простые движения так, что это уже становится неприличным. При этом то и дело стреляют глазками в императора. Принцесса делает вид, что все происходящее ее не волнует и продолжает, как ни в чем не бывало, заниматься. Но щеки-то щеки! Я так засмотрелась на весь этот цирк, что сама застыла и закономерно получила замечание от строгой Лиры. Мысленно ухахатываясь, исполняя все упражнения – в то время как его величество без зазрения совести любуется со своими невестами, неспешно завтракая. Ну а что, неплохое развлечение себе император придумал. Взор повелителей, как заметила, все чаще останавливается на тех лирах, которые исполняют упражнения наиболее сексуально, чуть ли не выпрыгивая из одежды. Веселилось недолго. Вскоре к завтраку императора присоединились двое его родственника. «Да-да» те самые два что мужского пола, холостые и очень завидные женихи. Многие невесты заволновались, откровенно засмущались, хотя и далеко не все. Я сама еле сдерживаюсь от позорного побега. Занятие грозит быть сорванным. Старшие лиры нашли выход, отвернули нас в другую сторону, и теперь красноречивые взгляды императора и его гостей уже не так отвлекают. Правда, стало легче. «Ну, бриджи и бриджи, я вообще в таком виде среди имперских воинов ходила и ничего». То и дело украдкой поглядываю назад. Мужчины завтракают, общаются между собой, и так уж сильно глазея на невест. Успела отметить, что взгляд императора все чаще прикован к нескольким активным кандидаткам, во всех ракурсах весьма старательно себя показывающим. Тирен пока всех невест с большим интересом разглядывает. Он похож на ребенка в кондитерской. Восторженный взор все никак не может остановиться на каком-то одном пирожном. Выбирает, ищет вкуснее. А вот генерал уже, кажется, определился с пирожным, и, судя все по тому же взгляду, лакомство Ремек хочет не съесть, а размазать тонким слоем по тарелке. Поспешно отвернулась, в очередной раз встретившись взглядом со Ашинтором. «Не нравится мне это». «Занятие продолжается. Удалось почти расслабиться, но тут наши наставницы поставили нас, скажем так, в не самое удобное положение». Мы разложили коврики, встали на четвереньки, и начался комплекс упражнений на растяжку. Все бы ничего, но мы все еще спиной к императору. Если точнее, то задом. Мой сейчас не то что горит, пылает от чужого взгляда. И чей этот тяжелый, настолько ощутимый взгляд, я отлично знаю. Как назло, попа от такого внимания нестерпимо зачесалась, Терплю из последних сил, дабы не опозорить весь свой ведьминский род перед императорской семьей. Но чешется все сильнее. Мак один злобный, что ли, наколдовал чесотку. Если да, то Ремик страшный человек. Закусила губу и продолжаю выполнять упражнения, несмотря ни на что. Терплю. Пытка закончилась по команде старших лир. Мы поднялись, поблагодарили наставниц за занятия и обернулись к императору. Зашла за спиной девушек и дала волю рукам. «Какое блаженство!» Меж тем император поднялся из-за стола, уже по всем правилам нас поприветствовал, пожелал всего наилучшего и пригласил четырех кандидаток к своему столу. Что примечательно, исключительно тех, кто больше всего старался на разминке. Выборные девушки просияли, остальные выпали в осадок, видимо, поняв, по каким параметрам оценил конкуренток правитель. Получается, тем, кто хочет больше внимания императора, нужно будет вести себя откровеннее. Уже уходя в сторону дворца, я нет-нет да обернулась. Девушки не растерялись. Две невесты вплотную подсели к Его Величеству, а те две, которым места не досталось, не растерялись, тоже весьма плотненько подсев одна к Терена, а другая к Кремику. Мое сердце замерло, когда я заметила, как вальяжно генерал положил руку на спинку стула, подсевшей к нему невесты. Настроение оказалось испорчено. Но долго мне пребывать в этом состоянии не дали». «Легкий быстрый завтрак, а затем бесконечная учеба». Порадовалась, когда при более внимательном изучении расписания узнала, что завтра состоится бал невест. Соберутся все, кто участвует в отборе, а значит, я увижу подруг. Правда, будет, судя по всему, и очередной отсев. Вообще все довольно быстро происходит. С участницами прощаются легко, что наводят на подозрения. Скорее всего, у императора уже есть своя симпатия. «А мне нужно понять, что же все-таки делать». «Замуж выйти придется. У меня сестра подрастает. Вдруг тоже ведьминская сила может проснуться, и что тогда?» «В таком глобальном вопросе нельзя только о себе думать. Распыляться тоже опасно. Нужно выбрать одного из братьев и планомерно его завоевывать, очаровывать и прочее, прочее, идя до конца. Осталось самое сложное. Выбрать. Генерал? Нет, нет, нет. Ни за что. Бесит. Император? Ну, нет». Не хотелось бы. Большая конкуренция, неопределенный результат. Титул императрицы не прельщает совсем. Некс, мне кажется, испытывает к небе чувства. Мне бы очень не хотелось ссориться с Агнарикой за мужчины. Тирен? Вот был вполне хороший вариант до вчерашнего появления Шантура, И ведь генерал действительно не даст мне возможности выйти замуж за кузена императора. Он словно ветер не бросает. Как же бесит! Выбор без выбора. В общем... Пока все остается как прежде. Бьюсь в отборе за сердце его величества, а там мало ли, вдруг что изменится. Ремик, например, пойдет в океане купаться и случайно утонет, тогда путь к Фенимору будет свободен. Мечты, мечты. Сегодня учитель по этикету меня немного похвалил, отметив, что я неплохо держусь для провинциальной лиры, хотя движения рисковатые, часто дерганные. Лира, занимающаяся вместе со мной тихонько по посчитав слова наставницы скорее замечанием. Но то, что многоопытная, благородная наставница вполне серьезно восприняла меня провинциальной лирой, а не босячкой с улицы, для меня уже огромное достижение и похвала. Кажется, мою радость поняла только принцесса. Я заметила, с каким оценивающим прищуром она поглядела на меня в тот момент. Думаю, деревенская принцесса за мной, скажем так, присматривает, держа на примете». Скорее всего, девушки уже сообщили соображения ее брата относительно моей ведьминской природы и той роли, что я сыграла в важном для ее страны сражении. Да, хорошо, что благодаря генералу мои покои теперь очень хорошо охраняются, и я могу спать относительно спокойно, не опасаясь ничьей мести. Поздно вечером, выжив из меня в соки, меня отпустили, наконец, в библиотеку. В расписании этот пункт обозначен как «Время для самостоятельного обучения». «Ух, я сейчас доберусь до ведьминских книг. Черного мага, конечно, бояться не перестану, но жизнь наверняка станет легче». Зевая и еле передвигая ноги, прохожу библиотеку. Мысли сейчас все больше не о книгах, а о горячей ванне, мягкой постели и почему-то о тех четырех девушках, которых отозвал на завтрак император. Эти невесты не присутствовали сегодня на занятиях. Другие кандидатки шептались, строя предположения «почему так?». Кто-то предположил, что император изволил весь день веселиться в компании выбранных невест. Но это как-то сомнительно. Повелитель вряд ли может позволить себе весь день посвятить исключительно отдыху. Хотя, как знать, а может, это невестам благодарность дали сегодня выходной. Думаю, завтра все станет известно. Показала старому библиотекарю выданный мне сегодня пропуск. Надо сказать, что библиотекарь – сухонький старичок, лет эдак двухсот на вид – Был изумлен, когда понял, куда именно дали проход одной молоденькой подозрительной рыжей девице. И вот я иду вслед за библиотекарем, хотя тут, вернее, будет сказать, хранителем бесценной, огромной и величественной императорской библиотеки. Никогда еще не приходилось видеть такой красоты. Высокие стрельчатые окна, старинная мебель, ажурные позолоченные украшения и бесконечное число стеллажей, расположенных на нескольких уровнях. Все вокруг буквально дышит древностью и аристократизмом. Дух захватывает. «Увы, но в верхней части библиотеки я не задерживаюсь». Хранитель открыл дверь, ведущую на нижние, закрытые ярусы. Иными словами, мы спустились в подвал. Здесь уже не так красиво. Вычерных украшений нет, стеллажи простые, добротные. Зато книг в разы больше. Хотя, куда уж больше-то. Мы спускаемся по лестнице все ниже и ниже, Становится немного жутко. Библиотекарь, наконец, остановился на очередном пролете, долго открывал дверь со сложным магическим замком. Затем мы еще не меньше десяти минут шли по полутемным коридорам со скудным освещением светосберегающих солнечных артефактов. И, наконец, все. Старичок открыл очередную дверцу и приглашающе махнул мне рукой. «Я приду за вами через час, Лира. Сами вы из этого сектора». Выйти не сможете! сварливо просипел старичок и отправился в обратный путь. Вы только не забудьте, пожалуйста, вернуться, как-то слишком жалко попросила я. Ладно, все, не паниковать. Знание, я иду к вам.